Позади брат-досмотрщик по-прежнему бормотал свое, и слова шипением вылетали из его беззубого рта. — Они нас не осудят. Не верю, чтобы они нас осудили. Мы же теперь никому не опасны. А старый кривой тамплиер, только сейчас вышедший из своего оцепенения, шептал, как славно на улице. Как славно подышать свежим воздухом! Не правда ли, брат мой? Он даже не понимает, куда нас везут, — подумал великий магистр. Приор Нормандии дотронулся до его плеча. «Мессир, брат мой!» — произнес он в полголос. «Видите, там в толпе многие плачут, крестятся. Значит, мы не одиноки на нашем тернистом пути». «Люди эти могут нас жалеть, но помочь нам они бессильно», — ответил Жак де Моле. «Мне бы хотелось видеть здесь иные лица». Брат-приор понял, какие именно лица хотелось бы видеть великому магистру, и какой безумной последней надежды тешит он себя. Но тут же он сам стал жадно всматриваться в толпу. Ведь известное количество тамплиеров. Сумело вырваться в 1307 году из когтей сыска. Кое-кто укрылся в монастырях, другие, наоборот, сложив с себя духовный сан, жили в безвестности, скрывались в селах и городах. Одни перебрались в Испанию, где арагонский король, отказавшись повиноваться приказам короля Франции и папы, предоставил убежище командорам тамплиеров, основав для них новый орден. И наконец, те, что предстали перед более милостивым судилищем, были отданы на поруки монахам ордена госпитальеров. Все эти бывшие тамплиеры или, возможно, поддерживали между собой связи и находили способ тайно общаться друг с другом. И Жак де Моле думал, что быть может, быть может они устроили заговор быть может из угла улицы, из-за угла этой улицы Бланманто, из-за угла улицы Бретонери, из-за ограды монастыря Сен-Мэри выскочит группа людей и выхватив спрятанное под кольчугой оружие, разгонит лучников, а другие, притаившиеся в оконных нишах, начнут метать камни. Повозка помчится галопом, нападающие в довершение паники перережут солдатам путь. «Но ради чего бывшие наши братья решатся на такой поступок, — думал Моле, — для того, чтобы освободить своего великого магистра, который предал их, который отрёкся от ордена, не выдержал пыток?» И все же он всматривался в толпу, в самые задние её ряды, но видел лишь почтенных отцов семейства, которые несли детей на плечах, чтобы те могли насладиться зрелищем, и чтобы потом, много лет спустя, когда перед ними произнесут слово «тамплиер», вспомнили бы бородатых трясущихся старцев, окруженных конвоем словно злодеи. Генеральный досмотрщик по-прежнему что-то шепелявил, а герой Сен-Жан-Дакра по-прежнему бормотал о том, как славно прогуляться утром. Великий магистр почувствовал, как в его душе нарастает гнев, граничащий с безумием гнев, который охватывал его временами в темнице и заставлял с воплями биться о каменные стены. Да, он готов был совершить нечто страшное, ужасное, что именно он не знал сам, но эта потребность была сильнее его. Он принимал смерть. Смерть была для него даже избавлением но он не желал умирать обесчещенным. В последний раз он почувствовал в старческой крови тот боевой пыл, который воодушевлял его в юности. Он хотел умереть как воин. Он нащупал руку Жофруа де Шарне, старого своего соратника, единственного, несломленного сильного человека, бывшего с ним, и крепко сжал эту руку. Вскинув на него глаза, Приор Нормандии увидел, что на висках великого магистра напряженно бьются жилы, похожие на голубых змеек. Кортеж подходил к мосту Нотр-Дам.